Глава 68. Морщась от недовольства, я направился следом за ректором в его кабинет. Надо было хорошенько подумать, прежде чем давать Амадею, опрометчивое согласие, подчиняться приказам Дансмара. Юджин что-то вещал о том, что я ужасно выполняю обязанности куратора и не делаю ничего, чтобы помочь первокурсникам, кроме, разумеется, Марго. Но я думал о Рите и пропускал мимо ушей его занудные нотации. Зверь недовольно зарычал, когда ректор упомянул в разговоре имя моей истиной. И я с ним был полностью согласен. Дансморк говорил, говорил и говорил, но я погрузился в свои мысли, сосредоточившись на том, что хочу поскорее увидеть Марго. Не припоминал, чтобы я хоть раз так сильно волновался. Обычно, если Рите грозила опасность, я ощущал тревогу незадолго до происшествия. А тут меня гложет с раннего утра. «Ладно, все». Я махнул рукой и направился в сторону двери, не обращая внимания на долетающие мне в спину ругательства. Дансмор в бешенстве, но его настроение волновало меня меньше всего. Надо вернуться в главный холл и посмотреть, какая пара сейчас у Марго. Мысль ненавязчиво промелькнула в моей голове и исчезла. Я поспешил вниз по лестнице, но, несмотря на сигнал к началу второй пары, меня стали обгонять другие лайры и адепты, спешившие на выход из академии. «Куда?» Рыхнул я на одного из учащихся, выцепив его из толпы. «Так турнир же, магистр!» Пролепетал парнишка, вжав голову в худые плечи. «Ладно, беги!» Проворчал я, рожав пальцы, державший лацкан его форменного пиджака. «Странно, турнир обычно проводят в послеобеденное время. Как я умудрился пропустить изменения в расписании?» Спустившись в главный холл, я подошел к учебному стенду и только сейчас заметил, что у всех факультетов стоит по одной лишь первой паре. Как ни странно, меня это обрадовало. Будет проще найти Маргоу и успокоить зверя. Сезонные турниры проводились в небольшом амфитеатре, который служил в Академии для проведения различного рода мероприятий. Сооружение имело выдвигающуюся крышу, что позволяло не зависеть от погоды и времени года. Вокруг арены были расположены несколько десятков рядов для зрителей. Первые для важных гостей ректора и лайеров Академии. Далее сидели преподаватели людской расы Для драконов были сооружены нависающие балкончики над ареной, с которых можно было легко спрыгнуть и в полете обернуться в звериную ипостась. Когда я занял свое место в первом ряду справа от пустующего кресла Дансмора, то сразу же принялся высматривать Марго. Благодаря обостренному драконьему зрению я мог без особых усилий найти нужный объект, даже не вставая со своего места. Однако среди людей Марго не было. «Это очень странно», – подумал я, позволив тревоге понемногу овладеть мной. Она же не пропустит турнир, где участвует Гэри. Закрыв глаза, я еще раз обратился к истинной связи. Смутная, отдаленная тревога есть, но я не чувствую опасности. срит и все в порядке. Удивлен, что ты здесь. Рядом со мной сел Герард, держа в руках пакетик соленых орешков. вдруг откинулся на спину одного из кресел, установленных для важных персон, и вытянул ноги в проход. Почему? поинтересовался я, не переставая высматривать среди пребывающих зрителей Маргариту. «Думал ты вместе со своей ненаглядной истиной». Он пожал плечами, кинул горсть орешка в рот и громко захрустел. «Знает же, как сильно меня раздражает это его привычка. И вообще, Герард в последние дни мне изрядно надоел. Лезет куда не надо, пристает с глупыми вопросами, напоминая своим поведением любопытную девицу. Ее здесь нет, был вынужден признать я». Участники турнира тем временем разминались на арене амфитеатра, отчего пространство искрило от энергии всех возможных стихий. Разглядев среди них Геральда Нивина Третьего, я встал со своего места, чтобы как следует его расспросить, но меня неожиданно дернул за рукав Герард. «Смотри, вот же она». Он указал пальцем на один из балкончиков, заполненный драконами. «Кто ее туда пустил?» И правда, у самого края, облокотившись на перила, стояла Рита и с увлечением рассматривала арену. «Какого демона она там забыла?» Сердито процедил сквозь зубы, обращаясь к Герарту. «Я был более чем недоволен. Она должна была быть рядом со мной. У охраны есть распоряжение не пускать людей на места, принадлежащие драконам. И это не дурацкая прихоть. Когда драконы совершают обороты они могут поранить беззащитных людей. Поэтому я стараюсь в этот момент держаться на расстоянии от Риты. «Начинаем!» Послышался голос ректора, спешащего между рядами. Даже не взглянув на меня, он подошел к своему креслу, достал из кармана артефакт, увеличивающий громкость голоса, и, прокашлившись, начал декламировать. «Приветствую всех участников сезонного турнира, зрителей и уважаемых лаеров. Сегодня мы решили начать пораньше, но на это есть важная причина. Пламенную речь прервал громкий треск. Я поднял голову и осмотрелся по сторонам. Вроде все спокойно. Наверное, послышалось». «Как вы знаете, его величество Амадей Нивен!» Снова раздался треск, но на этот раз ему примешивались удивлённые испуганные крики. Взгляд упал на балкончик, где стояла Марго, и почувствовал, как внутри всё похолодело.